Глава третья. Целительница. Пахло хвоей. Зеленой еловой хвоей, как будто оторвал несколько иголок и растер их в пальцах, а потом поднес их к носу и втянул запах, закрыв глаза, чтобы лучше прочувствовать аромат. «Кстати, да, глаза-то закрыты». «Ах, ну, конечно, я же отключался. Опять. Что-то слишком часто за последнее время я стал терять сознание. Это странно, если учесть, что раньше меня было не свалить. Ни разу за всю прошлую жизнь противникам не удалось отправить меня в нокаут. Нокдауны, да, бывали. Гроги бывало. Но ни одного нокаута. Тренер это объяснял чугунной башкой. Наверное, в этом мире какой-то другой чугун. Я открыл глаза и аккуратно чтобы не развалилась, повернул гудящую голову, осматриваясь. «Ну, в этот раз я хотя бы не в лесу или где-то там ещё. На сей раз я под крышей, и не какого-то там хлева или сарая, а, судя по убранству, в жилом помещении, говоря точнее, в срубовом доме, собранном из светлого, яркого, почти жёлтого дерева. В одном углу стояла сложная из небольших плоских камней печь, или даже, скорее, камин. в другом. Сколоченный из всё того же светлого дерева большой шкаф. Я же лежал на кровати, застеленной кипно-белой простынёй, головой на мягкой, как облако подушке, до самого подбородка, укрытый тонким шерстяным одеялом. Справа от меня стоял небольшой лакированный столик, на котором дымилась ароматическая палочка, вставленная в маленькую круглую глиняную вазочку с песком. И всё это было настолько светлым, душевным, уютным и умиротворяющим, что мне даже голова начала проходить. Казалось, что я очнулся в жилище доброй колдуни и сказок, одно только убранство которого лечит болезни и возвращает год жизни. И, судя по едва слышному перестуку откуда-то из-за границы зоны видимости, хозяйка была дома. Или хозяин. Вечно тебе всё надо испортить, арогатый. Кто-то же должен смотреть на мир реалистично. Внутренний диалог с демоном пришлось прервать, потому что посторонние звуки прекратились и вместо них раздались тихие лёгкие шаги и приятное мелодичное напевание какой-то мелодии себе поднос. В комнату, держа обеими руками пред собой маленький поднос, вошла молодая девушка, лет двадцати двух на вид. «Выкуси». «Выкусил, признаю». Девушка была под стать дому. Светлая, уютная и очень красивая. Длинные волосы цвета платины были собраны в толстую косу, перекинутые через плечо, Огромные голубые глаза светились добротой и лаской, пухлые губы кораллового цвета медленно складывались неразборчивые слова песенки, что она напевала себе под нос. Одета девушка была в короткое, почти посередину бедра, белое платье с длинными рукавами, притянутое на тонкой талии скромным чёрным ремешком. Обуви не было, и девушка смешно переступала с носочка на носочек, будто пол обжигал пятки. Увидев, что я проснулся, Она широко и открыто улыбнулась, будто увидела лучшего друга. «О, ты проснулся!» Будто солнце из-за гор выглянуло после долгой холодной ночи. Выглянуло и разогнало надоевший промозглый туман. Не выдержав такого мощного заряда позитива, я тоже против воли улыбнулся широко и открыто. «Привет!» «Проснулся!» «Она говорит на Андрадском. Значит, мы снова в Андраде!» «Не обязательно. Но очень вероятно. «Максимально вероятно, я бы сказал». «Голоден, наверное». Не переставая улыбаться, девушка подошла ближе и поставила поднос на столик рядом со мной. «Ужасно!» Я приподнялся на локтях, чтобы рассмотреть, что она принесла. На подносе стояло две маленьких плоских тарелки и одна большая глубокая. На плоских лежал нарезанный тонкими ломтиками белый хлеб и нарезанный зелёный лук, а в глубокой исходила паром душистая канареечно жёлтая похлёбка, в которой угадывались куски мяса и пшено». Я перевёл взгляд на улыбающуюся хозяйку. «Спасибо. Как тебя зовут?» «Меня зовут Тина», — охотно ответила милашка. «А тебя как?» «Меня зовут Макс». «Макс», — слегка цокнула языком Тина. «Какое сильное и твёрдое имя!» Я хмыкнул, оставив комментарий без внимания. Сел на кровати и придвинулся к изголовью, чтобы было на что опереться спиной во время еды. Одеяло, конечно, упало с моей обнажённой груди. Так, стоп. Коротко глянув на Тину, я приподнял одеяло, заглянул под него, опустил обратно и спросил. «Тина, милая, где моя одежда?» «Милая, всё то я расскажу. Ой, заткнись, я сначала найти надо, а там рассказывай, сколько влезет. Мы же с ней не обручены, в конце концов». «Твою одежду пришлось выкинуть», — огорчённо ответила Тина. Виновато складывая руки. «Она была рваная, грязная и плохо пахла. Ну ты не переживай, у нас найдётся, во что тебя одеть». «Это хорошо», — признался я и потянулся за подносом. «Ну и что, что выкинули одежду? Она и правда свою уже отжила. Ну и ладно, что Тина видела меня голым. Такой милашке даже стесняться как-то грешно. А вот поесть мне точно надо. Иначе скоро мой желудок сбунтуется против такого обращения и покинет это» неблагодарное тело. Я перетащил поднос к себе на колени, взял деревянную ложку, вырезанную, казалось, из целого чурбачка, но вырезанную аккуратно, без острых граней и занос, и принялся за еду. Похлёбка оказалась не только ароматной, но и необычайно вкусной. Впрочем, в моём нынешнем состоянии я бы, наверное, и подошву со старого военного сапога сживал бы. По крайней мере, я с трудом разбирал, что именно ем. Не рассматривать, что попало в ложку, Не разжёвывать, что попало в рот, я не успевал. Организм стремился насытиться как можно скорее. Пока я ел, Тина присела на край кровати и внимательно смотрела на меня, точнее, на мою грудь. Выяснил я это, когда миска уже показывала дно, и я смог сосредоточиться на чём-то, кроме еды. Но что-то мне подсказывало, что всё время, что я насыщался, она так и сидела, и туда же и смотрела. «Не что-то, а я так и сидела». «Ещё?» — мило улыбнулась Тина, когда я отставил под нос обратно на столик. «Нет, я наелся», — ответил я, изо всех сил стараясь не улыбнуться в ответ. «Тина, где я?» «В моём доме». «А ты кто?» «Я Тина», — снова просияла девушка. «Я целитель. Тебя принесли ко мне, потому что ты был без сознания». «И сколько я был без сознания?» «Недолго. Даже половины дня не прошло». «Хорошо», — я кивнул. «И что ты сделала со мной?» «Солдаты помогли тебя раздеть и отмыть от крови и грязи. Потом я тебя осмотрела я стояла отдыхать. Только палочку зажгла, чтобы твои мысли успокаивались. Я решила, что ты просто очень сильно перенапрягся в умственном плане. Ведь никаких ран на тебе нет и не было, кроме...» Она бросила короткий взгляд на мою грудь. Я машинально провёл рукой там, куда она посмотрела. Пальцы скользнули по грубой бугристой плоти. «Ну, конечно, она видела вены демона». «Это ожоги», — ответил я первое, что пришло в голову. «Старые». «Я видела ожоги. Это совсем на них не похоже». Тина огорчённо покачала головой. «Зачем ты меня обманываешь? Я же тебе только лучшего хочу». «Это ожоги», — упрямо повторил я. «Ну, не совсем ожоги, ты права. Просто другого слова не подобрать». Магически отметины. Ещё в детстве я попал под действие магии одного недоучки. И у меня на всю жизнь остались следы того случая». «Магия!» — непонятным тоном протянула Тина. «Магия — это сложно. Прости, что не верила». «Ничего страшного», — улыбнулся я, понимая, что злиться или обижаться на это волшебное создание не смог бы при всём желании. «Понимая твоё недоверие, ты наверняка ожогов видела массу за свою жизнь». «Не то слово», — вздохнула Тина. «Каждое нападение липоидов — это новые ожоги. Правда, ответка сливные, а не огня, но оттого не легче». «Кто такие Липойды?» — заинтересовался я. «Ты не знаешь?» — удивилась Тина. «Живешь в Мединге и не знаешь, кто такие Липойды?» «Я не живу... Как ты там сказала? Меддинги?» «Это та деревня, из которой меня сюда принесли?» «Ну да», — Тина кивнула. «Ты же единственный, кого не коснулся Эллири». «Кто такой Эллири?» «Макс, не пугай меня», — очень серьезно попросила Тина. «Эллири — это демон, который напал на Мединг. Демон который уже полгода нападает на окружающие деревни и разоряет их. Мединг был третьим по счёту, и наши солдаты выдвинулись туда, как только из Мединга не прибыл почтовый голубь». «Тина, погоди!» — взмолился я. «Давай представим, что я не отсюда. То есть я правда не отсюда, но прежде чем я расскажу тебе свою историю, сначала объясни, что тут происходит. Что за почтовые голуби? Что за демоны? Что за липоиды? Где я, в конце концов? Какая страна?» Тина испуганно округлила глаза. «Андрада?» «Ну, слава небесам, хоть что-то прояснилось». «Да, это всё ещё не объясняет, как я оказался в хрен знает, скольких сотнях километров от Шалихада. Но, по крайней мере, я теперь имею представление о том, сколько именно это сотен километров». «Хорошо. Что там про почтовых голубей?» «К окружающим деревням ведут извилистые и довольно узкие дороги», послушно принялась объяснять Тина. Теребя тонкими пальчиками подол платья. «Лес же вокруг, и болот много. Прямую дорогу не построить. Поэтому для того, чтобы убеждаться, что с деревнями всё хорошо, используются почтовые голуби. Раз в два дня каждая деревня высылает к нам по голубю. Это означает, что у них всё хорошо. Если этого не происходит, в деревню отправляются солдаты выяснить, что произошло». «Понял», — я кивнул. «Кто такие липойды?» «Липойды — это как раз то...» Из-за чего обычно не прилетают к голуби? вздохнула Тина. Это болотные твари, которые приходят из глубин болот и нападают на всё, что видят. Налетают целыми тучами, уничтожая всё на своём пути. Твари меня не интересуют, я махнул рукой. Что там с демоном? Ты говорила, он уже не первый раз нападает. Иллириу уже нападал на две деревни. В первый раз он убил всех, кто там жил. Во второй раз отряд подоспел почти вовремя. И наш маг смог отогнать его, но, увы, не убить. И сейчас солдаты обнаружили, что третья деревня подверглась нападению Иллири, но в этот раз нашли там тебя. Я похолодел. Со слов Тины выходило, что остальные погибли. Это что же? Я не смог их спасти. Остальные? Что с остальными? Часть погибла, — горестно вздохнула Тина. Но большинство выжило, хотя многие уже никогда не будут такими, как раньше. Некоторые сошли с ума. Двое покончили с жизнью после пытки Иллири. Но в основном все остались живы. Не знаю, почему демон ушел и бросил их, но это позволило им выжить. «Скажи что не стоит благодарности!» «Не буду!» «Я рад это слышать!» — я серьезно кивнул. «А где они все? Ну, выжившие? Разве им не нужна помощь?» «Они остались в деревне. Им там помогает другой целитель». «А почему я оказался здесь?» Тебя привезли потому, что решили, что с тобой что-то не так. Ты лежал отдельно от всех остальных и не был похож на того, кем два дня подряд питался Иллири. Солдаты решили, что ты можешь что-то рассказать, и привезли тебя сюда. Ладно. А сюда это куда? Где я нахожусь? Ты находишься на ванпосте Ядовитых болот, — снова улыбнулась Тина. — На самом восточном, самом далеком и самом забытом о Андрады. — Рогатый! Тебе о чем-то это говорит? «Ни хрена!» «Плохо!» Слух, конечно, я сказал другое. «Что за аванпост? В смысле, я понимаю, что такое аванпост. Но что такое конкретно ваш аванпост? Чем он занимается? От чего охраняет?» Тина посмуртнела и вздохнула. «От липоидов, от них проклятых. Нашему аванпосту уже 120 лет, и всё это время он защищает страну от нашествия липоидов. В этом цель его существования». Если бы не эта необходимость, никто не стал бы строить здесь аванпост. Гиблые места. Кругом болото и лес, полей почти нет. У нашего аванпоста всего четыре деревни под контролем, которые обеспечивают нас. Деревни? Не понял я. А разве страна вас не снабжает? Говорю же, места гиблые. Сюда добираться целое приключение, и не всегда с хорошим концом. Пять-шесть лет назад к нам ещё приезжали обозы со знамёнами Андрады, но потом перестали и мы остались сами по себе. — Не круто, — посетовал я. — То есть вы тут выживаете? — В каком-то смысле, — Тина невесело кивнула. — Нет, не подумай, что я жалуюсь. Тут неплохо. Липоиды нападают не так уж часто, в основном в периоды спаривания. И Лири появился всего полгода назад, и даже болото забирают жизни не так уж часто. — Да уж. У этой девчуре своеобразное представление о неплохо. Даже удивительно, что со всей творящейся вокруг вакханалии она остаётся такой доброй, радостной и открытой. Хотя, может, и не странно. Будь на её месте, например, Аяка, наверное, свела бы счёты с жизнью в жуткой депрессии, которую сама себя загнала под гнётом окружающего ужаса. «Тина, а кроме меня никого не находили?» — задумчиво спросил я, прервав девушку на полуусловие. «Кого, например?» — нахмурилась она. «Ну, не знаю», — уклонился от ответа я. «Просто подумал, если нашли меня, то, может, нашли еще кого-то странного». «Если и нашли, я о том не знаю», — Тина коротко пожала плечиками. «Вряд ли чудо, произошедшее с тобой, могло повториться с кем-то еще». «Это точно. Деваха зрит в корень. Она мне уже нравится». «Ой, да заткнись уже». «Герна, ты права», — улыбнулся я. Спасибо за обед, спасибо за информацию. Да не за что. Тина опустила глаза и мило зарделась. Ты говорила, что у тебя есть какая-то одежда для меня. Я хочу подышать свежим воздухом. Да, сейчас. Тина зазуетилась, забрала поднос и убежала из комнаты. Вернулась через пару минут, держа в руках сложенные стопкой вещи. Так я стал обладателем бледно-красной рубахи, чёрных мягких штанов и невысоких ботинок на... Вот это да, шнуровке. «Откуда это?» — полюбопытствовал я, оглядывая принесённое. «Хоть я и целитель, но не все выживают», — грустно ответила Тина. Грустно стало даже мне. Интересно, сколько у неё таких вещей где-то там хранится? Сначала я думал, как бы ей покорректнее намекнуть, чтобы она отвернулась, а потом махнула рукой и откинула одеяло. В конце концов, она уже видела меня голым. Чего мне стесняться?» Несколько раз поймав на себе заинтересованный взгляд голубых глаз, я оделся. Глаза меру, девочки, что надо, ей бы из лука стрелять. Демон был прав на все сто. Одежда села, будто на меня и шили, и даже ботинки пришли пору. После высоких голенищ было немного непривычно в низких, будто из берцев в кроссовки приобулся. Но то дело времени. Кроссовки мне даже больше нравятся. Чудесно! Тина дважды легонько хлопнула в ладошки. «Тебе очень идет!» «Твою мать! Я как будто в какой-то мобильной игрушке, где тебя за любой чих хвалят и гладят по голове. И даже девушки, считай, такого же типажа, как тамошние наставницы!» Украдкой Тины я ущипнул себя за руку. «Нет, я не сплю. Если, конечно, эта методика проверки действительно работает». «Покажешь, где выход?» — улыбнулся я Тине. «Конечно!» — она вскочила и подошла ко мне. «Но сначала...» Она подняла руку и протянула её к моему лицу. «Бух-бух-бух!» Три громких глухих удара в дверь, будто ручным тараном колотили. Тина вздрогнула, отшатнулась от меня, испуганно прижала руки к груди. Глаза её округлились, рот приоткрылся, будто девушка собиралась закричать, но не закричала. Вместо этого закричали за дверью. «Тина, открывай!» Голос был мужской, молодой и очень-очень злой. Казалось, что там, как минимум, не вовремя вернувшийся из командировки муж, который, к тому же, КМС по боксу, а я вроде как любовник. «Тина, открой дверь! Я знаю, что этот ублюдок у тебя! Я знаю, что его принесли к тебе! Открывай!» «Поверить не могу. Кто бы там ни был, он и правда за мной».